Древной путь. Германия, Бавария. 8-9 ноября 1923 года. Весна 1923 года была отмечена в Германии тяжелыми кризисными явлениями. Уже в январе в Рур, важнейший промышленный район Германии, вошли французские войска. Обесценение денег достигло фантастических цифр. Людей охватывала апатия, отчаяние. Все чаще возникали забастовки, голодные и антивоенные демонстрации. 30 апреля лидер Национал-социалистической рабочей партии Германии НСДАП Гитлер созывает митинг и заявляет, что нацисты готовы навести порядок в стране. Несмотря на запреты баварского правительства, вскоре нацистское войско собралось в предместе Мюнхена Обер-Визенфельда. Там были не только мюнхенцы, но и члены военизированных союзов, съехавшиеся из разных мест. Однако все они стояли в полном бездействии, хотя имели и винтовки, и легкий пулемет. Гитлер в солдатской каске и с железным крестом на груди метался по полю, ожидая условного знака от Рема. С ним вместе были командиры военизированных отрядов «Вебер», Григор Штрассер, лейтенант Росбах, Крибель и многие другие. Но Рем знака так и не подал. Его в это время распекал генерал Лоссов. Несмотря на советы Крибеля и Штрассера, Гитлер не решился сдвинуться с места, боясь регулярных частей рейсфера. Обескураженный баварский лидер нацистов исчез с политического горизонта на все лето. Появился он только осенью, когда власть Баварии фактически сосредоточилась в руках Триумвирата, Карра, командующего баварскими войсками генерала Лоссова и полковника Зайсера, полицаев-президента. Триумвират на первых порах был враждебно настроен к центральному правительству в Берлине. В этой ситуации Гитлер и его сообщники вновь и вновь пытались прощупать, не согласятся ли генерал Лоссов, действующий из-за кулис Скар, полковник Зайсер, и такие могущественные персоны, как рурский промышленник Стиннес, лидер пан Германцев, класс, командующий рейхсвером генерал фон Сект, в случае провозглашенного правыми организациями похода на Берлин, предоставить нарциссам за их услуги по усмирению народных волнений положенную долю власти, но ясного ответа они не получили». В начале сентября, всего через три недели после падения правительства Куну, возникшее в январе 1923 года организационное сотрудничество Баварских правых союзов, включая и НСДАП, оформилось в Германский боевой союз. Политическим лидером этого союза стал Гитлер, военным руководителем подполковник в отставке Герман Крибель. Гитлер и его ближайшие сообщники, которые уже неоднократно вселяли своих в своих унтерфюреров надежду на предстоящий путь против Веймарской республики, снова попытались использовать затруднительное положение общегерманского правительства для государственного переворота. Они наметили на 27 сентября 1923 года проведение в Мюнхене, 14 крупных митингов, на которых, по информации властей, намеревались подать сигнал к нанесению удара. Однако правительство земли упредило его, запретив эти сборища, а также назначил Карра генеральным комиссаром Баварии и передав ему исполнительную власть чрезвычайного характера. Монархист Карр втайне, видимо, тоже мечтал свергнуть берлинских политиков и восстановить в Баварии монархию, то есть до Виттельсбахов, после чего и вовсе делиться от Германии. Не случайно его заместитель Аузес призвал 20 октября к походу на Берлин и подверг оскорблением президента Эберта по профессии «шорника». Спустя четыре дня генерал Лоссов, который тоже принадлежал к числу ближайших доверенных Карра, заявил о необходимости вступления в Берлин и установления национальной диктатуры. Однако Карр и его приспешники ориентировались на совместные действия с генералом Сектом, который располагал внушительными средствами власти. 3 ноября Карр послал другого своего доверенного – начальника баварской полиции полковника Зайсера в Берлин, поручив ему изложить командующим командующему рейссферам свой план установления независимой от парламента свободной национальной диктатуры, которая должна своим решительными мерами выступить против социалистической нечисти. Сект по этому поводу заметил «это моя цель, различие в темпе, а не в цели». Твердо намереваясь подчинить все оппозиционные военизированные формирования командованию Лоссова и тем самым обеспечить себе совместность с сектом акции максимум самостоятельности, Карр 6 ноября созвал совещание представителей так называемых отечественных объединений для непосредственной подготовки решающего удара по Берлину. От Германского боевого союза В совещании участвовал только его военный руководитель Крибель. Политического руководителя этого союза Гитлера даже не пригласили. Разумеется, Гитлер и его ближайшие сообщники были этим крайне обозлены. Они ни в коем случае не желали дать оттеснить себя теперь, когда для них на карту было поставлено решительно все. По настоянию Гитлера Людендорф во второй половине дня 8 ноября предстал перед триумвиратом Карл Лоссов Зайсер и потребовал включить германский боевой союз в работу по политическому планированию заговора. Когда же это требование было отклонено, Гитлеру не осталось ничего иного, как ошеломляющим маневром заставить взбунтовавшееся начальство признать участие фашистов в задуманном государственном перевороте. Подходящий случай представился тот же самый вечер во время митинга Отечественных сил в пивном зале Бюргер-Бройкеллер. На нем кар заранее оправдывая запланированную антиреспубликанскую акцию, выступал в связи с пятой годовщиной Ноябрьской революции перед министрами, чиновниками, военными и коммерсантами с докладом от народа к нации. Около двадцать одного часа в дверях огромного зала возникла свалка, раздались громкие выкрики с опрокинутых столов, со звоном покатились по полу пивные кружки. Не успел Карр собрать свои бумаги, как в зал ворвалось несколько десятков человек в коричневой форме. На рукавах повязки со свастикой, на головах стальные каски. Сопровождаемые двумя охранниками Гитлер устремился вперед, добежав до сцены, Он скачал на стул и потребовал тишины. Гул голосов не смолк, и он приказал одному из телохранителей выстрелить в потолок. Выстрел заставил всех замолчать. Было слышно, как с потолка посыпалась штукатурка. В оцарившейся тишине Гитлер прокричал, что национальная революция началась, и зал оцеплен штурмовиками с тяжелым оружием. Потом он произнес несколько фраз о величии момента. Сохранявшие видимость спокойствия кар и его свита удалились вместе с Гитлером в соседнюю комнату. Лишь только дверь за ними закрылась, в зале раздался сдержанный смех. Послышались возгласы. «Комедия! Театр!» Тогда штурмовики вывели из зала премьер-министра Баварии Книлинга и еще двух-трех видных лиц, командовавшие погромщиками Герингом стоя на трибуне, еще раз выстрелил в потолок. Шум стал стихать. Тогда Геринг, как сообщает очевидец, громким голосом, весьма жестко и энергично заявил, удар направлен не против господина генерального комиссара, не против рейсвера а против марксистско-еврейского правительства в Берлине.